Извечение Шекспира дало Карамзину не только критерии для оценки театральных произведений, но и понимание особенностей актёрской игры. Он полагает, что в Германии не было бы хороших актёров, если бы у немцев не было Лесинга, Гёте, Клингера, Шиллера и других драматических авторов, которые с такой живостью представляют в драмах своих человека, каков он есть, изображая как так сказать, все оттенки его натуры, но отвергая все излишние украшения или французские румяны, которые человеку с чистым естественным вкусом не могут быть приятны. Читаешь Эсхила, читаешь немецкие драмы, продолжает Карамзин: "Я живо изображаю себе, как надо бы наиграть актёру и как что произнести". Что при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актёру хорошо или натурально, или так, чтобы меня тронуть. С этими эстетическими требованиями определяются кремзинские критические статьи и заметки о театральных постановках в Москве или за границей. Примером развёрнутой рецензии кремзина могут служить статьи о постановке Эмилия Галоти в Московском театре и отзыв о представлении Человека ненавидение и раскаяние, э, так переводит он ненависть, ненависть к людям и раскаяние к себе. В Берлинском театре в своих рецензиях "Кармин" излагает сперва содержание пьесы либо придерживаясь точно последовательности событий на сцене, либо сопровождая своё изложение истолкованием психических состояний героев. В первом случае психический анализ идёт вслед за изложением пьесы, при этом рецензент ограничивается рассмотрением только важнейших мест произведения. Во втором изложении И анализ э, сливаются от констатации единичного поступка к арамзин, переход к оправданию или аргументации его ссылкой на общие законы или по крайней мере обыкновение человека. В этом отношении показательны следующие места. Вот, например, Одуардо, задумывая убийство Эмили Галотти, колеблется, то чувствует решительность осуществить замысел, то обращается к небесам с призывом: "Кто её безвинную вверг в эту бездну, пусть тот и спасёт её". Ну что ему, рука её приведять и слова Карамзин восклицает. Вот чертач, которая показывает, сколь хорошо знал автор сердце человеческое, когда человек в крайности решится на что-нибудь ужасное. Решение его пока ещё не приступило, он к его исполнению бывает всегда, так сказать, неполное. Всё ещё ищет он, кратчайших средств не находит, но всё ищет, как будто бы не веря глазам или рассудку своему. В рецензии о драме Кецубуг человека ненавидий и раскаяние Крамзин так характеризует душевные переживания покинутой своим возлюбленным Эйлали Мейнау. Тут открываются глаза её, она чувствует всю ужасность своего состояния, весь стыд и несчастье порочной женщины. Таким образом, с помощью изложения рецензируемой пьесы Карамзина раскрывать психологические мотивы поступков героев, их внутреннюю борьбу, перипетии, развивающиеся душевные коллизии, больше всего интересует его в пьесе натуральность поступков героев с точки зрения правдоподобия. В лицензии на трагедию Корнелио Сид Карамзин спрашивает, вероятно ли, например, что, чтобы добродетельная девица, какую автор хотел представить Хемену, могла решиться быть супругой убийцы отца своего в самый тот день, к который убийство совершилось? Вероятно ли и то? чтобы король, не будучи самым грубым и нечувствительным человеком, вздумал в тот день говорить ей о браке. Столь же неправдоподобный представляется карамзину фабул трагедии Бертуха Эльфрида. Его раздражает не искусность драматурга в обрисовке характеров, характер Эльфриды пишет он изображён довольно слабо, а все прочие мне противны. В другой рецензии Карамзин с досадой отмечает, что анализируемая комедия принадлежит к роду таких драматических сочинений, которые состоят более из разговоров, нежели из действий, то есть что она не сценична. Помимо оценки самой пьесы, в каждой рецензии Карамзин останавливается на игре актеров. Он обычно более или менее подробно характеризует исполнительную роль, маньером актёра, тон, мимику в особенности глаза, жестикуляцию, интонацию. Господин Помиранцев наш Гарик, наш Молли, наш Экков пишет Коробин ни в коем э никакой роли столько не удивляет нас своими дарованиями, как в роли Одуарда. Пусть покажут нам актёра, продолжает Коробин, который перевзошёл бы Помиранцева в игре глаз ис в скорых переменах лица и голоса и тому подобное. В своих рецензиях Крамзин не ограничивается описанием игры актёров. Почти всегда он сопровождает характеристику и оценку своими замечаниями о том, как следовало бы исполнить то или иное место, произнести ту или иную фразу, сделать тот или иной жест, принять ту или иную поэму, коротко сказать вся игра господина Помиранцева, всей трагедии А прекрасно, только бы мог он ещё сильнейшим движением и страшнейшим голосом произносить: "Есть ещё дочь моя есть". Лучше бы так же было, если бы он, окончив свою роль, Не остановился на колене под лежащей Эмили, с которой он уже простился, обращаясь к принцу. Ему бы подождала, кажется, остаться в глубокой задумчивости с потупленным взором, между тем, как говорит принц. В ретензии у человека ненавидней и раскаяния кацебу. Карамзин характеризует игру актёра Лапина, исполняющего роль барона Мейнау, Похвалив ряд мест в трактовке Лапина, рецензент замечает, что только в первых явлениях надлежало бы ему показываться э, более углубленным в самом себе. Подобные рецензии были очень важным материалом для актеров, внимательно прислушивавшихся к мнению Карамзина. Вэпп Эмпомеранцев состоял подписчикам московского журнала за оба года издания. И для читателей на осуждениях Карамзина, воспитывавшихся свой текст, театральный вкус и учившихся не безачётно, а сознательно оценивать репертуар, и игру актёров. Таким образом, театральный отдел Московского журнала был серьёзным вкладом в историю русской театральной культуры и в то же время в историю русской журналистики. С этого момента театральная рецензия становится регулярным явлением русских журналов и позднее газет. А с начала 19 века появляется уже специальный театральный журнал, придавая большое значение вопросу языка и стиля, Крамзин в своих театральных рецензиях не обходил молчанием языковой стороны анализируемых пьес, преимущественно переводов приводных. Он отмечает неловкие, э, и неточные переводы, смешанные славянизмов с галицизмами и так далее. Э, как как человека с разборчивым вкусом его отталкивают такие шутки в пьесах, которые один роёк смеяться заставляли. В комедии Балынь он извится э э вышучивает место. А где герой, обращаясь к возлюбленной, сравнивает любовь с кряги с пол... к полушке со своей любовью к ней семили? Не правда ли, что сей нежный комплимент можно назвать совершенно новым? Страстный любовник иронизирует рецензент, и при том не лакей, а благородный человек, живущий в большом свете, сравнивает свою любовницу с полушкою. Нельзя ли привести еще одной любопытной цитатой, завершающей рецензию лакей, А о комедии граф Ольсбах. Перевод достоин похвалы, только жаль, что господин Перевосику употребляет слово сие ионы, что на театре бывает всегда противно слуху. Этюдент спрашивает, употребляем ли мы сии слова в разговорах, если говорит он, то и в комедии, которая есть представление общежития, употреблять их не должно. Э-э Чем слог театральной пьесы натуральнее и проще, тем лучше. Таким образом, театральный и критический отдел вполне совпадал по своим принципам и практике с остальными отделами и вместе с тем дополнял их, придавая изданию "Кремзина" особый характер журнала, рассчитанного на высокого э-э интеллигентных, интересующихся искусством читателей. И в этом отделе личность Кремзина сказалась может быть ярче, чем у других. Если у него не было предшественников на русской почве, и он не был связан традицией и проявлял только свои личные вкусы и симпатии, обосновывая их, прочим, ссылками на общие законы человеческой природы. Мягкость кромзена, э, его нелюбовь к крайностям, склонность к спокойным и осторожным решениям особенно обнаружились в московском журнале в том то здесь мы не встречаем обычного лива. В всяком случае, частого явления в журналистике XVIII века полемики. Впрочем, можно привести два факта, не нарушающие сделанного сейчас наблюдения. Для представляющие полемику. Первый факт состоял в следующем. В январской книжке Московского журнала 1792 года была помещена рецензия В. Подшивалова о невероятных сказаниях греческого писателя Палифата, переведенных в Э. Ф. Туманским. Лицензия была, в общем, довольно безобидная, но переводчика она раздражила до нельзя, и он прислал к Рамзину возражение в форме статьи, которая и была напечатана в следующем номере журнала под заглавием о суждении книг. Резкая и несправедливая статья Туманского была сопровождена полным достоинства убедительным примечаниями к Крымзена, которые могут представить известный интерес для суждений о взглядах последнего на критику и отношение к ней. Эм, второй случай ещё более интересен. Каково было отношение современной журналистики к Московскому журналу, нам неизвестно. Но, по-видимому, в тогдашних литературных кругах появлению Московского журнала с его своеобразной лирикой, сентиментальной прозой и разнообразной интересной культурной информацией было воспринято не особенно благоприятно. Вероятно, именно в ответ на эти неблагоприятные отклики современной литературы и есть анонимная басня в прозе "Соловей и Ворона", помещённая в Московском журнале. Содержанию таково: прекрасный весенний вечер, сидел любезный соловей на розовом кусточке и пел свои восхитительные песни. Пение его произвело впечатление на всех птиц. Однако глупая, но чистолюбивая ворона завидуя соловью, э, сама села на розовый куст и запела или лучше сказать, закаркала во всё горло. Услышавшие её противное карканье птицы улетели, когда они вдогонку встали, она стала спрашивать их: "Разве вы не слышите, что я пою?" В ответ на это летевший позади прочих птиц тетерев заметил: "Да не так, как соловей". Басня заканчивается оборванной в середине фразы безграмотной русской стихотвоции: "А и вы споёте, но". Слово безграмотно сделано, также примечание то есть те которые ни читать, ни писать не умеют, но я, ниже подписавшийся, не знаю ни одного русского стихотворца, который бы не умел ни читать, ни писать. И потому думаю, что сочинитель сей басни говорит о фантомах своего воображения издатель. Именно то обстоятельство, что в примечании Явно ироническим издателем, то есть Крамзин как бы отмежуется от сочинителя сей басни, вызвав у исследователей убеждение о действительном несовпадении личности автора басни и издателя Крамзина. Поэтому басни Соловей и ворона не включаются в сочинение Крамзина и не вошла в материалы для библиографии и литературы о Н. М. Крамзине. С. И. Пономарёв Санкт-Петербург, 1883, между тем, протоическая басня «Соловей и ворона» в московском журнале почти совпадает по содержанию стихотворной басни Карамзина «Соловей, галки и вороны». Здесь тот же любезный соловей, который певал вечернюю зарею в лесочке, но он улетел, а в лесочке поселился хор галок и ворон, который безжалостно терзает слух людей. Что же делать соловью? Лететь подальше прочь моралиты басни также совпадает с моралью прозаической жестокий и в роли э и про прозы и стихами, как какому соловью петь можно вместе с вами. Таким образом, мои басни о соловьях и воронах отражали какие-то литературные отношения между кремлённым и безграмотными русскими стихотворцами в ноябре в книжке Московского журнала за 1791 год в обращении к издателю и читателям Карамзин объявлял о продолжении издания на следующий год. Издатель указывает, что пересматривая 11 изданных книжек журнала, он явно видит многое требующее уничтожения или перемены. Он просит извинить его, так как 1791 год был для него исключительно неблагоприятен. Объявляя подписку на Новый год, Карамзин подтверждает программу журнала и жалуется на недостаток субскрибентов подписчиков, не позволяющие ему подписаться применить технические усовершенствования во внешней стороне здания. Но и в 1792 году, выпуск журнала был нерегулярным. Крамзин дважды уезжал по семейным обстоятельствам в деревню. Февральская книжка журнала долго не выходила.